Глава 120. Не похоже, чтобы сегодня вы пришли ко мне с тем настроением, которое должно быть в пятницу, сказал Вуди с легкой улыбкой. А я слышал, что, возможно, нельзя, сэр, кем села, не дожидаясь приглашения. На лицо ее босса немедленно появилось недовольное выражение. Но мне докладывали, что ваш главный подозреваемый... У вас что, сэр, прямая линия связи с Брайантом, о которой мне ничего не известно? Я получил эту информацию совершенно официально, Стоун. Поправил я ее Вуди. И теперь я в недоумении, почему вы не рассматриваете это как положительный факт. Слишком многое здесь не совпадает, сэр. Практически отсутствует подтвержденные связи между Даггаром и произошедшими событиями. Ким старалась не показать свое разочарование. Например, спросил Вуди, с сплетя пальцы под подбородком. Например, я не вижу связи между Даггаром и Эми с Марком. А разве он не осматривал квартиру, в которой их убили? «Я не говорю о том, что он не мог сделать дубликат ключа», — кивнула Ким. «Но если это он вызвал их в квартиру, то зачем они покупали ему цветы?» «А они что, пришли туда с цветами?» «Не знаю», — честно призналась Ким. «То есть цветы они могли купить и для кого-то другого, и то, что они могли остановиться и вручить их где-то по дороге, вовсе не противоречит логике. Просто в этом случае цветы не имеют к убийству никакого отношения». Кем никогда не занималась намеренным исключением фактов с целью подогнать задачку под ответ, но в словах Вуде была своя логика. Я не знаю, откуда Даггар мог взять препарат, который бывший заключённый, уверяю вас, может добыть любой препарат, хотя это немного притянуто за уши. И ещё, почему Даггар с такой жестокостью набросился на Билли? Он ведь любил её. Но дело ведь было не в Билли стайлс Нет, дело было в его ненависти к вам. Сэр. Мой внутренний голос в данный момент рычит на вас. Мы слишком многое предполагаем. Слишком часто употребляем сослагательное наклонение. Я не могу принять путь, который мы выбрали. Где у нас надёжные вещественные доказательства? То есть вы считаете, что ничего из того, что я сказала, не может быть принято на веру? На веру, да, но серьёзного подтверждения этому у нас нет. Я просто хочу спросить вас, был ли у нас с вами подобный разговор когда-нибудь раньше? Кем казалось, что они складывают мозаику и какие-то элементы пытаются впихнуть на свободные места, даже не примерившись? Вы же знаете, что он, что не всегда можно дело довести до идеального конца. И не в этом причина вашего сопротивления очевидным фактам. Что же не нравится вашему внутреннему голосу? Конец, сэр. У всего этого нет конца. В самом начале расследования было понятно, что основная цель преступника — это как можно сильнее ущипнуть меня, причинить мне наибольшую боль, и ему ни к чему оставлять мне жизнь после всех этих убийств. Человек, так сильно ненавидящий меня, успокоится, только увидев меня мёртвой». Это единственный логичный конец. Но со смертью Даггара подобная концовка отпадает. И более того, я не вижу никаких признаков, что кто-то собирается ее осуществить. Какой план у убийцы? Что он собирается со мной сделать? Мы же все решили, что он хочет меня убить после того, как Элисон фактически... А как она воспринимает все это? Тоже считает, что ваш человек Даггар? Хороший вопрос, сэр. Я бы тоже хотела ее об этом спросить. Так что ее возвращение в Вестмерсийское управление сейчас совсем не в кассу. Ким нахмурилась, увидев, как Вуди сдвинул брови. «Стоун, я не знаю, о чём вы сейчас говорите, но Элисон Лоу никто не переводил в другое управление».